Могли ли многочисленные евреи Двуречья и Исфагана остаться равнодушными к событиям, происходившим вокруг них? Конечно, они приняли в них живое участие, но, как всегда, разделились. Ортодоксам-талмудистам моздокиты были омерзительны, вольнодумцам-каббалистам – любезны. Внутри еврейской общины Ирана шла борьба столь же напряженная и даже кровавая, как и в самой великой державе. Торжество маздакитов грозило евреям-ортодоксам гибелью. и они эмигрировали в Византию. Там их приняли кисло, но это было лучше, чем смерть. Когда же в 529 году в Иране пошла расправа с маздакитами, то и примкнувшим к ним евреям пришлось плохо. Экзарх еврейской общины Ирана Марзутра, сотрудничавший с маздакитами, был повешен, так же, как и все, кто попал в руки на Шарвана, принявшего власть еще при жизни своего отца Кавада. Уцелевшие маздакиты бежали на Кавказ, чтобы затеряться среди христианского населения Мидии-Антропотены, современный Азербайджан. Это им удалось, так как христиане относились к огнепоклонникам-персам крайне отрицательно и укрыли беглецов из Ирана. Связанные с моздокитским движением евреи тоже удрали на Кавказ, но подальше от разъяренных персов, и очутились они на широкой равнине между Тереком и Сулаком, стали пасти там скот, избегая конфликтов с соседями, и не слишком строго соблюдая традиционные обряды. Однако они свято праздновали субботу и совершали обряд обрезания. Вернемся к судьбе евреев-ортодоксов, так как в последующей эпохе главную роль будут играть именно они. Православная церковь Византии в эпоху Великих Соборов, V век, относилась к иудаизму благожелательно. Когда же эмиграция евреев из Ирана усилилась и активизировала византийскую еврейскую общину, До начался период не то чтобы гонений, а государственных ограничений свободы еврейского культа. И диктом 546 года Юстиниан запретил евреям праздновать Пасху и есть в эти дни мацу, если еврейская Пасха приходилась на Страстную неделю. В 553 году евреям было запрещено употреблять устную традицию. Короче, евреев стремились превратить в граждан второго порядка. что повело к возрождению иранофильских настроений в еврействе Византии. Случай для отплаты за унижение представился им в начале VII века. В 602 году солдаты убили императора Маврикия и возвели на престол свирепого тирана Фоку. Шахеншах Хосрой Парвис начал войну под предлогом мести за погибшего, который был его приемным отцом. Фактически же, эта война ставила целью изгнание греков из Азии и Египта. то есть восстановление ахеменидской империи. Евреи стали на сторону персов. Они вызывали беспорядки в тылу у греков, причем успевали заручиться покровительством греческого начальства и обратить его гнев против восточных христиан, монофизитов и несториан, что было на руку персам, так как симпатии местного населения после карательных экспедиций из Константинополя переходили на их сторону. Таким образом персы продвинулись до берегов Средиземного моря.